Глава 19 Тая. «Ты собираешься тащить его на себе, как раненого бойца с поля боя?» Троицкий зудил у меня над духом. «А что ты мне предлагаешь?» спросила я, придерживая Анисия. «Или ты хочешь мне помочь?» «Ты не думаешь, что довольно странно тащить на себе парня бывшей жены?» с ехидством уточнил Козлюшенька. «Не страннее, чем подвести его в больницу», фыркнула я. Троицкий шумно выдохнул скривился, будто собирался убрать за своим питомцем, расслабившимся на прогулке. «Отойди! Еще неизвестно, что с твоей головой!» Он закинул руку Анисия себе на плечо и повел его к входу. «Вот сейчас спокойствие и отрешенность Анисия меня бесили. Он даже голоса не подавал, позволяя бывшему мужу своей нынешней женщины помогать. Да Андрей бы скорее пополз или... скончался от травмы, чем показал слабость». «С моей головой всё нормально», — ответила я. «Это бы я ещё поспорил», — хмыкнул Троицкий. «Попрыгали, Аниси. Раз, два, раз, два. Молодец какой!» Мы вошли в здание. У первого диванчика бывший грубо сгрузил Анисия. «Дальше разбирайтесь сами», — произнёс он, демонстративно отряхнув руки. «Спасибо», — поблагодарила я и подошла к регистратуре. «Добрый день». «Возможно ли экстренно попасть на приём к хирургу?» — спросила я и описала произошедшее. Девушка в белом халатике внимательно выслушала, взяла телефон, набрала номер и замерла, подняв глаза к потолку. «Хм, доктор не отвечает. Минутку, я ещё раз перезвоню». «Да, конечно», — произнесла я, поглядывая на Анисия. «Кстати», — раздалось за моей спиной, отчего я вздрогнула и обернулась. ты же уехал Заметила я раздражённо. Троицкий стоял в шаге от меня. «Уже вернулся», — ответил тот с обворожительной улыбкой. «Когда вы мне оплатите ремонт автомобиля?» «На бампере и фаре царапины». «Что?» — вырвалось у меня из груди сиплым скриком. «Что-то мне подсказывает, что у Ананисия нет страховки». знаешь что?» — я попыталась возмутиться, но меня перебили. «Да, доктор сможет вас принять прямо сейчас» сообщила радостно девушка. «Для этого мне нужны документы пациента». «Документы?» переспросила я глупо и взглянула на замершего в злорадном предвкушении Троицкого. «Минуту, я сейчас принесу». «Вы что, поехали в больницу без документов?» звучало над правым ухом. «Это очень на тебя похоже». «Как и на тебя, Андрей, делать выводы, но при этом не выслушать», ответила я быстрым шагом, направляясь к кониссию. «Мне нужны твои документы!» Я обратилась к нему. «Куртка и мотоцикл», — тихо добавил бывший, стоя за моей спиной. «Да что он привязался?» «Тебя лисенок не ждет?» — шепнула я, пока Анисий шарил по карманам парки. Троицкий пропустил мой вопрос мимо ушей, наблюдал за тем, как аниси по второму кругу принялся выворачивать карманы. Как бы мне не хотелось признавать, но Козлюшенька оказался прав. Документы были забыты. «Я сейчас договорюсь, чтобы тебя осматривали, а я пока съезжу за документами на такси», — пообещала я Анисию, полностью игнорируя присутствие бывшего. «Ещё немного, и я подумаю, что ты соскучился по мне», — рыкнула я ему, обходя по дуге и вновь направляясь к регистратуре. «Только в твоих фантазиях, Тая!» шикнула я. «Извините», — обратилась к девушке. «Мой парень забыл документы. Я привезу их минут через тридцать». «Доктор мог бы уже сейчас начать приём?» Спросила я с Надеждой в голосе и широко улыбнулась. «О, мне нужно уточнить!» Девушка кокетливо поправила воротник халатика под внимательным взглядом козлюшеньки. взялась за телефонную трубку. «Надежда, подождите минуту, не звоните!» Надежда зарумянилась. «А давайте ваш чудо-специалист пока примет вот её!» Он указал на меня пальцем. Тут, предположительно, травма головы, нанесённая тупым... Нет, очень тупым предметом. «Со мной всё в порядке», — процедила я сквозь зубы. «А если вот так?» — бывший указательным пальцем ткнул мне в лоб. «Ай, что ты делаешь? У тебя гематома. Это не значит, что в неё нужно тыкать пальцем!» — возмутилась я. «Документы доставай, Таисия», — строго произнёс он. Надежда следила за нашей перепалкой, поворачивая голову то ко мне, то к козлюшеньке. «Мне нужен ваш паспорт», — произнесла она, когда я не нашла, что ответить, и только злобно пыхтела. «Вот», — протянула книжечку и сосредоточила всё своё внимание на девушке, что стучала острыми ноготками по кнопкам, надеясь, что бывшему надоест стоять рядом. Или он вспомнит, куда так торопился до того, как протаранил Батти. «Ты сменила фамилию? С искренним удивлением поинтересовался он, свесившись со стойки регистратуры и разглядывая страницу с фотографией. «Сразу после развода», — ответила я, даже не повернув головы. Троицкий хмыкнул и, наконец, замолчал. «На приём ты со мной не пойдёшь», — предупредила я его, когда Надежда передала меня в руки не менее вежливой и симпатичной девушки в форме клиники. «Пойду». Не хочу потом получить повестку в суд по факту нанесения физического вреда здоровью в результате ДТП. Что? Вопрос о том, за кого он меня принимает, я пропустила. Это я и так прекрасно знала. Ты серьезно думаешь, что я захочу иметь с тобой что-то общее? Козлюшенька пожал своими плечищами, на ходу снимая пальто, буквально вдавил меня в кабинет хирурга, зашел следом и закрыл дверь под чутким руководством Троицкого, осматривали меня с душой и похвальным рвением. Из кабинета я вышла со снимком и рекомендациями в руках. «По крайней мере, мы выяснили, что мозг у тебя есть», произнес бывший со смешком. «Хотя при взгляде на твоего парня у меня закрадывались сомнения». «А ты уже признался, Алисе, что ты настоящий козёл? Или для неё это скоро станет сюрпризом?» фыркнула я. «Очень смешно, Сковородкина». «Сейчас животик на надорву. Давай, предупреждай своего блаженного, что скоро вернёшься с документами. И попроси его никуда не уходить». «А не пошёл бы ты сам?» — рявкнула я в голос. «Пока не могу. Врач попросил понаблюдать за тобой несколько дней. Признаки сотрясения могут проявиться не сразу». «Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили». «Как же я тебя ненавижу!» — произнесла я, глядя в лицо бывшего. «И я тебя, Сковородкина!» — в тон ответил Троицкий. «Больше, чем манную кашу с комочками». «Ты думаешь, это смешно?» — возмутилась я. «А разве похоже, что я смеюсь?» — уточнил у меня бывший, широко-широко улыбаясь. «Предупреждай!» — он мотнул головой на Анисия. «Я жду». «Зачем? Я тебе благодарна за помощь, но дальше мы справимся сами». «К моему сожалению, я не могу тебя оставить». Не забывай про травму». Козлюшенька поднёс палец к моей голове. «Не трогай», — фыркнула я. Я невольно прикоснулась к колбу. Рану мне обработали и заклеили пластырем. «И не собирался. Чем дольше мы тут стоим, тем больше твой Аниси страдает». В этом Андрей был прав. Кажется, действие обезболивающего начало сходить на нет, так как Аниси кривился, шипел и всё пытался найти удобную позу. хорошо Согласилась я. Я в двух словах объяснила план действий Анисию, уточнила, где он оставил документы и попросила Надежду проследить, чтобы доктор точно оставил для нас окошко. Троицкий наблюдал за моими метаниями между регистратурой и диванчиком, высоко вскинув брови. Не комментировал и слава богу. Я еще раз пообещала Анисию быстро вернуться и зашагала к выходу из клиники. Я все. Сообщила я козлюшеньке, как только поравнялась с ним. «А это нормально, что ты с взрослым мужиком как с ребёнком нянчишься?» — спросил он, идя в шаге позади. «Во-первых, это не твоё дело», — бросила я через плечо. «А во-вторых, вспомни себя и гриб, что ты подхватил на праздновании дня рождения Ильясова, заразившись от его маленькой дочери». Я попала точно в цель. Поджав губы, Андрей обогнал меня, пули устремившись к стоянке. «Это другое», — обронил он. «Конечно, другое. Ведь в тот раз я заботилась и ухаживала за ним. И что-то взрослый мужик ни разу не отказался от чашки чая или поглаживания по голове. Но я не стану развивать эту тему. Сяду в автомобиль и промолчу до самого дома Агнессы Венеровны. Ни слова не пророню. Да, именно так и сделаю». Находиться наедине в замкнутом пространстве с Троицким оказалось не так легко и просто, как я себе это представляла. Казалось, что я могла физически ощутить напряжение, витавшее в салоне автомобиля. Мы впервые остались наедине после развода. Я старалась смотреть исключительно в окно, на мелькавших людей и здания. Андрей же смотрел строго перед собой. «Чего тебе не хватало, Тая?» спросил он неожиданно, убавляя громкость музыки на минимум. «Что?» переспросила я. Троицкий смерил меня тяжёлым взглядом и повторил. «Чего тебе не хватало?» «Я не хочу начинать этот разговор», ответила я, вновь отвернувшись к окну. «Я и не сомневался», хмыкнул он. «Естественно, ты всё знаешь лучше всех», фыркнула я, чувствуя, как накатывает обида. «А ты ожидала делать из меня дурака ещё лет десять? Жалеешь, что не получилось?» «Нет», ответила я зло. «Я жалею, что встретила тебя». «Интересно ты заговорила», — хмыкнул бывший. «А ещё год назад ты звонила и просила выслушать тебя. Что же изменилось, Тая?» «Да многое». Я уже не старалась отвлечься на пейзаж за окнами автомобиля. Поняла, что за образом милого и доброго мужчины скрывался обыкновенный козёл. «Ты же хотела сказать что-то другое», — со смешком уточнил Троицкий. А ты так и хочешь это услышать? Хочу. Хочу собственными глазами увидеть, как из твоего милого ротика польется грязь. Мы въезжали на территорию поселка. А я хочу, чтобы ты оставил нас в покое, Андрей. Вспомни, что у тебя есть лисенок, и забудь про меня. Ты как маленький ребенок, которому игрушка уже не нужна, но все равно с жадностью прижимаешь ее к себе, лишь бы никто другой с ней не играл. Нас. Хмыкнул Андрей и завернул в распахнутые ворота особняка. Резко остановился в паре метров от крыльца, где Константин в компании Агнеса Венеровны ожидали нашего приезда. В руках дворецкого была сумка Анисия, что я попросила принести из спальни. «Я вызову такси и сама отвезу документы Анисию», произнесла я и дернула ручку двери. «Разблокируй», произнесла я спокойно. «Мы не договорили». Мы договорили еще год назад, ровно в тот момент, когда ты подал на развод. Что ты еще от меня хочешь услышать? Что я изменяла тебе? Нет, Троицкий, ни разу. У меня мысли такой не было. Я любила тебя, как дура. Никого не видела вокруг». Андрей гадко хмыкнул. «Ну, конечно». Я вновь дернула ручку двери. заблокировано «Да что тебе от меня нужно? Что?» «Хочу услышать правду». Я перевела взгляд с Троицкого на пару, замерзшую на крыльце. Облизала пересохшие губы, вновь сосредоточила внимание на бывшем. «Правда в том, Андрей, что ты поверил всем, кроме меня. Всем, но только не мне». «А ты мне поверила?» — выкрикнул бывший. «Я поверила своим глазам, Троицкий. Я собственными глазами видела тебя и ее. Видела, как вы мило беседовали, держась за руки. А что видел ты?» «Что молчишь?» — вспыхнула я. «Ты не мог ничего видеть, потому что ничего не было!» «Да ты что? Сейчас!» Он достал телефон из кармана пальто и нервными движениями водил по экрану, словно хотел проломить его пальцем. «Вот!» — он поднёс экран к моему лицу. Я узнала место. Парк около нашего дома. Лавочка у самого входа. На ней я и Лёша. И не просто сидим обнимаемся. Да, если не знать правды, то может показаться, что мы действительно не просто друзья». «Откуда это у тебя?» — спросила я растерянно «Ты следил за мной?» «Птичка на хвосте принесла», — рыкнул бывший и забрал телефон. «Ты так и будешь отрицать, что сняла с карты деньги и передала их любовнику?» Злость захлестнула меня с новой силой. Я даже рот открыла, чтобы высказать всю обиду, продолжающую зудеть в душе, несмотря на прошедший год. Вот только вместо этого я начала силой дергать за ручку, наблюдая в окно за упавшей на землю Агнесой Венировной и паникующим около нее Константином.